Тупик Монтгомери-Уэй стал домом для двух банкиров, одного адвоката и одной пожилой семейной пары. Эта пара прожила здесь более 25 лет. Огромный тюдоровский особняк площадью в тысячу квадратных футов выселся на ухоженном пятиакровом участке. Рабочие будни для четы Уитли остались в прошлом и теперь они наслаждались комфортабельной жизнью обеспеченных до конца своих дней пенсионеров. Вот и в этот вечер Элизабет положила трубку на рычаг, закончив разговор с дочерью Сандрой и принесла оставшиеся после обеда тарелки в раковину, налила стакан водки с тоником, вышла во внутренний дворик, посмотрела на сгущающиеся сумерки и пригубила стакан. а затем задалась вопросом, куда же поехал Сэм. После обеда он сказал, что ему нужно забрать какую-то вещь. Обычно она ездила с ним, боялась, что внезапно откажет сердце или под воздействием лекарств он может потерять сознание за рулем и слететь с дороги. Но он настоял на том, чтобы она осталась дома, так как собирался отъехать всего на несколько миль. Логика подсказывала Элизабет, что повод для волнений у нее имеется, но она чувствовала себя такой счастливой, такой умиротворенной, да и чем она могла тревожиться. В это воскресенье около семи вечера Толл сидел в своей маленькой библиотеке, забитой книгами. За этот уикенд Он переделал много мелких дел, прибрался в доме, помыл автомобиль, позвонил отцу в Чикаго, пообедал с семейной парой, которая жила по соседству, а сейчас размышлял над одним математическим доказательством. Он склонился над аккуратными строчками расчетов, гадая, вероятные совершенные числа — миф, или они все-таки реальны, и только ждут, когда же их откроют, прячутся где-то в численном ряду, уходящем в бесконечность. Мысль эта чем-то взволновала его, и Тол откинулся на спинку стула. Потребовались какие-то мгновения, чтобы он понял, в чем дело. Мысли о бесконечности напомнили о предсмертной записке, которую оставили Сай и Дон Бенсоны. «Останемся навсегда». Перед его мысленным взором возникла комната, где они умерли, кровь, справочник, купленный ими, от одного вида которого по коже пробегал холодок, последнее путешествие. Тол поднялся и прошелся по кабинету. Что-то не так. Впервые за несколько лет он решил вернуться в офис воскресным вечером. Хотелось посмотреть, какая еще информация есть по таким вот самоубийствам. Полчаса спустя он уже проходил мимо удивленного охранника, который поначалу его и не признал. Офицер, детектив Симс. Точно, извините, сэр. Десять минут спустя Тол сидел в кабинете за компьютером, выводил на экран информацию о самоубийствах в округе Уэстбрук. Поначалу раздражался из-за того, что пришлось прервать математические занятия, но скоро с головой ушел в мир других чисел, показывающих, сколько жителей округа Уэстбрук решили свести счеты с жизнью. Сэм Уитли появился из кухни с бутылкой старого арманьяка и присоединился к Элизабет в гостиной. Элизабет наклонилась вперед зажгла ароматизированную ванилью свечу, которая стояла на столе перед ней, заметила бутылку в руках мужа и рассмеялась. «Что такое?» — спросил Сэм. «Я читала рекомендации, оставленные тебе врачом». Он кивнул. «Там сказано, что вино в умеренных количествах тебе не повредит». Я это тоже читал. «Тебе следует выпивать по стакану или два каждый день». «Но коньяка в списке не было», — рассмеялся и Сэм. «Я чувствую, что жить нужно, как хочется», — он ловко открыл бутылку. «Это у тебя всегда хорошо получалось», — заметила Элизабет. «У меня никогда не было особых талантов». Только нужные навыки. Сэм протянул ей стаканчик с жидкостью цвета меда, наполнил свой. — Так что ты привез? Элизабет показала на выпирающий наружный карман пиджака спортивного покроя, который Сэм всегда надевал по воскресеньям в холодную погоду. — Сюрприз! — Правда. — Какой же? — Закрой глаза. — Готова? «Да, я готова». Опля! Оп Раздалось звяканье металла, и Элизабет почувствовала что-то в своей руке. Открыв глаза, она рассмеялась, увидев, что это — кольцо с двумя ключами, каждый с логотипом М.Джи. «Господи, неужели это... Ты... Ты его нашел? Где?» «Ты не поверишь, но у дилера, торгующего импортными автомобилями, его салон находится в двух милях от нашего дома, модель 54 -го года. Он позвонил месяц назад, но ему потребовалось время, чтобы довести автомобиль до кондиции». «Так вот, что означали эти загадочные телефонные разговоры». «Я уже начала подозревать, что ты завел любовницу», — пошутила Элизабет. «Цвет, правда, не такой. Темно-красный, как бургундское, Как будто это имеет значение, сладенький». Первым автомобилем, который они купили, поженившись, был красный МГ. Они проездили на нем десять лет, пока автомобиль не развалился. и если подруги Лиз покупали «Лексусы» и «Мерседесы», она отказывалась следовать их примеру, оставаясь верной Кадиллаку и мечтая о старом «МГ», таком же, как их первый автомобиль. Элизабет положила руки ему на плечи и подтянулась, чтобы поцеловать мужа. Фары приближающегося автомобиля осветили их через окно. «Попались». прошептала она, «совсем как на нашем первом свидании, когда отец вернулся домой, помнишь?» и весело рассмеялась. Толл Симс внимательно изучал подробности самоубийства, делая пометки в блокноте, когда ожил динамик, связанный с линией 911. «Всем патрульным экипажам в окрестностях Гамильтона» Сообщение о возможном самоубийстве. Тол окаменел. Потом отодвинул стул, поднялся из-за стола, глядя на динамик. Голос не умолкал. Сосед докладывает, что в закрытом гараже дома 205 по Монтгомери Уэй работает двигатель автомобиля. Патрульные экипажи, находящиеся в этом районе, проверьте, что там такое». Тол еще мгновение смотрел на динамик, а потом выбежал из кабинета. Его серый седан не вписался в последний поворот длинной подъездной дороги к дому Уитли, скатился с асфальта и снес клумбу с цветущими азалиями. По инерции автомобиль вынесло к парадной двери. Тол поморщился, подумав о нанесенном уроне, и выскочил из машины. Двое полицейских и два фельдшера подскочили к нему, а потом все вместе побежали к воротам гаража. Пахло выхлопными газами, он слышал, что внутри работает двигатель. Пока коп барабанил в ворота, Тол заметил записку, липкой лентой прикрепленную к стене.